Руки в перчатках рылись в брошенные у стены сумки, потом вытащили оттуда маленькую металлическую игрушку, которую и сунули ему под нос. Эстебан посмотрел на мамин и узнал этот взгляд. Точнее, такие же глядящие куда-то вдаль глаза были у Себастьяна Адиманты и Эдлы Остман. «Знаешь, «Что это такое?» — спросила она. «Вальтер ППК», — ответил Эстебан, изо всех сил стараясь, чтобы голос его не дрогнул, не разбился в дребезги. Инспектор Гальвис сошел бы с ума от радости, найди он здесь пистолет. «Могу себе представить, дорогой. Я понимаю, что тебе не очень удобно, Но ведь мы не в театре. Ты уже получил одно предупреждение. Оно на правой щеке. Сейчас получишь второе, на левую, чтобы не вздумал делать глупости. Конечно, пуля — веский аргумент. Но и рукоятка тоже кое-чему учит. И тут же Эстебан почувствовал, как словно вспышка молнии обожгла ему лицо. Так алмаз в мгновение ока оставляет глубокий след на стекле. Он выругался, по подбородку у него потекли струйки крови. Мамин, между тем, вернулась к своим кругам и начала выписывать буквы, но какие именно, они со своего места разглядеть не могли. — Огромное спасибо, — прорычал Эстебан. Вы очень любезно принимаете своих гостей. «Бен Льюра пригласил меня в пар. продолжил рассказ мамин, словно не расслышав реплики Эстебана. Он видел, сколько я заплатила за ангела на аукционе и решил сделать мне предложение. Сам он был старьевщиком, покупал на вес всякий хлам, металлом, Уж не знаю, каким образом, но в руки к нему попал бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Он увидел в каталоге совершенно такого же и явился на аукцион посмотреть, чего тот стоит. Я захотел глянуть на фигуру собственными глазами. Он показал. Это был Азазель, второй ангел. Стольевщик заломил немыслимую цену. Я ограничилась тем, что переписала надпись с пьедестала и обещала подумать о покупке. Теперь у меня появился полный текст. Все четыре надписи. — Но ты не могла их расшифровать, — бросил Эстебан, криво ухмыльнувшись. Именно, дорогой. Она заполняла какими-то значками пространство между первым и вторым кругом, И осталось пару раз махнуть кистью, чтобы закончить последнее слово. Несколько месяцев я ломала голову, но, надо признаться, криптография не для меня. От Адиманты я знала, что тайный текст указывает некое место. Знала, что это место находится в церкви, потому что заговорщики «Враги Христа» служили свои антимессы в освященном месте. Я просмотрела кучу книг по христианской символике. И ничего, Эстебан улыбнулся с явной снисходительностью. И тогда ты подумала обо мне. Какая честь! Да, я подумала о тебе, дорогой мой. Твои знания по лиографии и классических языков делали тебя самые подходящие кандидатуры. Но, разумеется, я не могла вот так прямо явиться к тебе и попросить расшифровать текст, который сделает меня супругой сатаны. Пришлось двигаться окольными путями, кривой дорожкой. Ритуал требовал человеческой жертвы, и тут я придумала. У меня вдруг возник план — словно он всегда лежал где-то рядом,